Лили рассказывает больше, чем когда-либо после поездки. Я еще ни раза не видел русского балета, но верю сразу, что это великолепно. Что дальше? Я уже догадываюсь. Я боюсь, что Лили опять заключила договор на немецкий фильм. Так скажи уж, мне любопытно. Почему я не целую ее? Потому что курю? Бы ему отцу лучше спасибо. А погода, да, просто не верится, какая разная погода может быть в разных странах. В Гамбурге, например, светило солнце, да, как наружно в Гамбурге. А здесь, стало быть, говорю я, уже три дня идет дождь. Я узнаю, что Лили, между прочим, встретила своего первого мужа. Как так, между прочим? Он был скучен, говорит она откровенно. Почему так откровенно? Значит, свобода был скучен. Кто бы мог ожидать? В первый раз, с тех пор как я слышу о свободе, он был определенно скучен. Что еще? Между прочим, свобода перегалет мне привет. Все на свете передают мне привет. между прочим, я тоже должен сделать признание. Авария из-за гололеда. Меня просто закрутило гололед. Сейчас идет дождь, но позавчера был гололед. Наш таксист может это подтвердить. Думаю, я снимаю с нее пальто и вешаю на плечики с вопросом. Итак, Лильчка, в чем дело? Я приношу два стакана. И Лилия довольна, что случилось что-то с машиной, а не со мной. «Еще раз. Я ехал со скоростью 50, максимум 60 километров. Но когда гололед, ничего не поделаешь. Итак, будем здоровы». Но Лилия не может оправиться от встречи со своим первым мужем, который еще раз передает мне сейчас привет». Как может первый муж стать таким скучным? Я приношу лед. Почему Лиля опоздала на самолет? Это вопрос, который остается открытым, поскольку я, как сказано было, приношу лед, а Лиля тем временем вспоминает, кто еще передает мне привет. Найдется еще кто-нибудь, я полагаю. У единственного, кто не передает мне привета, нет имени. Я ведь его не знаю. Вот он и не передает мне привет. Я понимаю. После русского балета, как я слышу, была какая-то группа студенческой молодежи. Я не так понимаю. Конечно, не вся группа хочет жениться на Лиле, а кто-то один. Как он это представляет себе? Лили тоже, как я слышу, находит это безумием, но рассчитывает на мое понимание. Как можно понять то, чего не знаешь? Я требую точных сведений. Я становлюсь смелочным. Каким Гантенбай никогда не был, и это для Лили мучительные разочарования. Она молчит, чтобы показать свое разочарование. Неужели мы должны стать обыкновенной парой? Ну так вот, в понедельник или это было воскресенье? Нет, ну да это все равно. Во всяком случае, это было после спектакля, который между прочим прошел успешно. Что? Леня же говорит, группа студентов, но и танцовщиков тоже. Я пытаюсь представить это себя. Я тоже когда-то был студентом. но не таким смелым, как тот, которого Лили, чтоб побыстрее разделаться с этой темой, называет гадким. Я смутно угадываю в нем черты гениальности, слушая вынужденный отчет Лили, и наполняю свой стакан. Я понимаю, о да, я нахожу это эффектным, если студент лет двадцати с небольшим, подавая даме пальто, поговорить с которой он не нашел случая. Безобидников заявляют, что готов полететь с ней в Уругвай, чтоб там жить с ней. И понимаю, что эта дама, то есть Лилия, как ни как смущена. Почему я все понимаю превратно? Стало быть, не студент, а танцовщик. Нет, опять не то. Просто гадкий. Как его фамилия этого гадкого? Право не важно. значит, он проводил ее домой, то есть в гостиницу. Что дальше, я опять понимаю не так. Ничего больше. Я удовлетворяюсь. Стал быть, не то студентом, не то танцовщиком, который, возможно, гений, потому что он все знаменитым считает старьем, в том числе русский балет, и который хочет жениться на Лили, причем немедленно. Судьба. Я ведь спрашиваю и только. Знает ли он, что Лилия замужем? Почему я невозможен? Я ведь не спрашиваю, есть ли у него деньги. Я пью и молчу. Все, что приходит мне в голову, банально. Где есть любовь, там есть и самолет в Уругвай. Так вот Лилия успокаивает меня, хотя я спокойнее, чем она. Не танцовщик нет. И не студент. Лилия даже не знает, кто он. Этим-то он и великолепен. И речь, я понимаю, идет не о женитьбе в обыкновенном смысле, а о чем-то другом. Лилия не хочет этого называть. Я это говорю. О чем-то вне пространственном. Лилия признает, что с его стороны все именно так и рисовалось. мысль, что я сейчас мог бы влепить ей пощечину, первую, конечно, ставит меня в тупик. Когда я деловито осведомляюсь, каким представляет себя Лилиа уругвайский климат, Лилия, которая так чувствительна к климату, выясняется, что он говорил вовсе не об Уругвайе, а о Парагвае. Лилия просто огорчилась. Я Лилию совсем сбил с толку. Вообще я несправедлив к нему, что он хочет жениться на Лили. Он сказал вовсе не в первый вечер. Я все передергиваю, а на Перроне передаю ответственность. Я посрамлен. Вместо признания, которое дало бы толчок моему мужскому самолюбию, я слышу только какое-то впечатление, которое словами вообще нельзя выразить. Значит, не будем тратить слов. Лиля просто смущена. Я это вижу. Установлено, что она его терпеть не может. И вдобавок выясняется, что он красив, но невозможен. Но красив. Гадкий. Она же это сказала. Тьфу ты, Господи. И как он говорит. И то, что он говорит, все ей противно. Наглость у него какая-то мальчишеская. И Лиля находит его мозойливым. Но она не могла взять себя в руки, когда он глядел на нее. Морская свинка, измия, или так не говорит, но я понимаю. Я не знаю Парагвая, но я понимаю, что он со своей точки зрения не может понять, почему Лили, такая женщина, как Лили, возвращается Гантонбайну. Не поставили нам пластинку. Я только так, к слову. Если бы нам хотя бы хотелось есть. Мой вопрос, что ж теперь дальше-то будет, не настолько, по-моему, нелеп, что Блили следовало кричать на меня в ответ. Ничего не будет, Господи Боже мой, вообще ничего. Да и не было ничего. Разве Лили ли виновата, что и встретился какой-то безумец? Это слово употребила она. Я ставлю пластинку. Рука не дрожит, опуская иглу на пластинку. Ведь ничего не произошло. Лилия находит меня невозможным. Она же говорит, что не выносит его, не выносит. К сожалению, она не смогла сказать этого ему. Она говорит это мне. Это-то и произвело на нее впечатление. Как можно находить красивым гадкое? Хвостинка вертится, но мы не слушаем ее. Я слышу, когда он глядел ей в глаза, он мог говорить, что хотел этот нахал. Она повторяет, этот нахал. Я не подхватываю этого слова. Мне это не подобает. К тому же я не знаю, нахал ли он. Это выяснится. Может быть, он приедет сюда на днях? Спрашиваю я, зажигая наконец трубку. И Лили находит меня пошлым. С чего бы ему приезжать сюда? Я думаю, чтобы забрать Лилю. Лили находит, что юмор тут неуместен. Мы слушаем Бранденбургский концерт, по-моему, пятый. И вот, что мне хотелось бы знать. Как попрощались они сегодня днем? Я не имею в виду целовались ли на перроне в солнечном Гамбурге. Я имею в виду только в каком смысле? Лили не отвечает на мой вопрос, а повторяет: "Безумец". Уведомили ли его каким-нибудь образом Лила о существовании Гамтонбайна? Вот что мне хотелось бы знать. Лилия предпочитает послушать Брамса. Конечно, ему нетрудно догадаться, что у Лилии есть какой-то мужчина. Я ищу Брамса. Лилия права. Вопрос мой глуп. С какой стати ей посвящать свои личные дела незнакомого человека только потому, что он готов на ней жениться? Лилия права. Зачем было докладывать этому нахалу, что Лилия и Гантенбайн Как я знаю, счастливы. Я ставлю пластинку. Лили права. Я выпускаю иглу, навертывающуюся пластинку. Пока все в порядке. Телеграмма на следующее утро меня не удивляет. Почтант приспокойно передает ее по телефону. Я записываю. Приеду завтра, Айнхорн. Айнхорн, немецкий, единорог. Я благодарю почтамт. Лили спит, и если она собирается в Уругвай уже сегодня, то пора укладывать вещи. То есть мне надо бы ее разбудить. Может быть, лучше подождать, пока не успокоюсь. Может быть, я никогда больше не буду так спокоен, как сейчас. Некоторое время я продолжаю завтракать, затем одеваюсь и не забываю о галстуке. Возможно, что телеграмму послали уже вчера, когда мы еще слушали Брамсы, а это значит, завтра это сегодня. Лилия находит, что я с ума сошел. Да, совсем с ума сошел. Она возмущена, как будто я послал эту телеграмму. Об этом не может быть и речи, говорит она. Но сказать-то это легко. Я приношу ее халат. Уж не ожидает ли она, что я выйду к ее единорогу и скажу: Лилия не может его принять. Да, в самом деле. И этого она и ожидает. Не рассмеется ли ее единорог? Лилия находит, что я пошляк, поскольку говорю не нахал. а единорог. Ни о чем говорит она, ни о чем они не договаривались. Лилия удивлена больше, чем я, что он помнит, какие взгляды бросала она на него, и коротко и ясно говорит мне то, о чем своему единорогу сказать забыла, что у нее нет ни малейшего желания встречаться снова. Но если он уже в пути? Лили просто не понимает, откуда у него вообще ее адрес, наш адрес. Я, конечно, завоюсь вопросом, как мне вести себя в отношении какого-то единорога. И безумец теперь я, потому что Лили просто бросила на него взгляд, а он возьмет до приметов всерьез. Я все еще держу ее халат. Но ведь Лили не хочется, чтобы он явился сюда. Об этом и речи быть не может. Я не понимаю, почему она теперь отчитывает меня. Она хочет немедленно дать телеграмму. У тебя есть его адрес? спрашиваю я деловито, в то время как Лилия роется в своей сумочке. Есть, слава богу. Первое, что приходит ей в голову, нахожусь в отъезде. Раз уж меня спрашивают, считает ли я это правильным? Я вынужден признаться, что будь я единорогом, меня бы это не убедило. Ложь? Пускай. Но я смущен, вернее поражен тем, что между Лилией и этим единорогом явно уже есть какая-то близость, заставляющая лгать. Второй вариант. Приезд, к сожалению, невозможен. Из этого тоже не ясно. Перешлили единорог и Лиля на «ты». И раз уж меня спрашивают, то я нахожу, что его приезд не невозможен, а наоборот логичен. Но ведь Лиля не хочет его видеть. Едва Ален догадается об этом, нахожу я, когда прочтет. Приезд, к сожалению, невозможен. Почему к сожалению? Почему к сожалению? Из этого он вычитает, что у Лили молодушный супруг. Значит, приезд невозможен. Лили действительно не хочет его видеть, это выяснено. Но увидеть его хочет сомня. Я никогда еще не видел единорогов. Третий вариант. Я замужем. Это его не удивит. Чем это я так ушмучаю Лилю? Может быть, лучше бы им разок обнять друг друга, прежде чем ехать в Уругва или Парагвай. Этого я не сказал вслух. Нет, я уже посрамлен тем, что так подумал. Если Лилля не наденет наконец халат, я думаю, она простудится. Значит, пожалуйста, нет, пожалуйста. Это ясно. Доволен ли я теперь? Как будто все дело в этом. Он будет доволен. Какой вскрик! Я согласен, о да, патетика. Пусть, если она искренняя. Это телеграмма, какой не каждый двадцатилетний мальчишка может похвастаться. Раз у меня спрашивают, то я думаю сейчас о Донне Эйнберге. пройеси, которую однажды играла Лили. Но прежде всего о том, как мне вести себя, если веденарок все-таки явится. Фамилии его вообще не Айнхорн. Я устраиваю сцену, находят Лили. А мне только хотелось бы знать, к чему приготовиться. Мне тоже может быть трудно найти верные слова. Я же не знаю, что произошло. Я вижу только смятение зрелой женщины. Я строю догадки. Пустяк или судьба? Я должен быть готов. Мне кажется ко всему, и поэтому я в таком напряжении, когда Лилия встает и молча зла на меня идет к телефону, чтобы передать телеграмму. Какой будет вариант? Но Лили закрывает зверь. Мне ничего не слышно. Я стою и курю. Вот и вся сцена. Гантон Бэн невозможен с тех пор, как он перестал играть слепого. Я в беспокойстве. Вечером в четверг они говорят благоразумно и откровенно, словно о каком-то исчерпанном деле, которое не стоит разговоры, даже с юмором, который не обижает. При этом они пьют вино. Не слишком много, но из особой бутылки. И пластинок они не ставят. Нет. Они вдруг откровенно говорят и о прошлом. Говорят то, что еще ни разу не было высказано. Гантенбайн и Лиля близки друг к другу, как давно уже не были. Пока все превосходно. На следующее утро в пятницу приходят целиграммы, которые Лили у меня на глазах, я это вижу, сразу рвет на клочки. Это за завтраком. Клочки она сует в карман халата. Хочешь еще гренков? спрашивает она. А я говорю о мировых событиях, пока Доллия вдруг не встает, чтобы взять носовой платок. Он нужен ей на собой платок, чтобы заткнуть им карман халата. Тогда клочки не вылетят. Я спрашиваю ее о репетициях. Позднее клочки не попадают в корзину для бумаг, а исчезают соосновательно спущенной водой. Мне пора идти. Я уже стою в пальто, как Далили просит меня, чтобы мы уехали куда-нибудь и сегодня же. Я понимаю, значит он явится. На следующей неделе у Лили только одна репетиция, которую она отменит. Она не хочет видеть этого безумца. Уехать? Я спрашиваю, почему она не хочет уехать одна? Она боится, что я двину по физиономии любого мужчину, который позвонит у нашей двери. У меня нет такого намерения, но кто за себя поручится? И видя, как Лилия страшна, я могу, правда, отговаривать ее, пока она не начинает плакать от этой поездки, которая мне совсем не кстати, но не могу ответить отказом на ее просьбу, которую она противопоставляет моим резонам. Не могу. Мне кажется, именно в эти дни. Итак, мы едем. Правда, погода дождливая, но где-нибудь на свете сияет же солнце. На Эльбе, или Энгадине, или на Мальорке. Я представляю себе. Гантенбайн и Лилия на берегу моря, почти безлюдном. Солнце, но ветрено. И на Лилии не бикини, как обычно, а модель, которой Гантенбайн еще не видал. она привлекает внимание не только Гантенбайна, а и загорелых босоногих парней, дающих им на прокат зонтик от солнца, но прежде всего внимание других купальщиков, слоняющихся по пляжу под предлогом поиска фракушек, особенно внимание дам. они в бикини и сами себя кажутся непривлекательными. вполне справедливо, по мнению Гантенбайна, то, что на линии, это антибикини, только бедра открыты и ноги, конечно, тело закрыто триково птяшку, белое как пух чайк, купальный костюм с длинными рукавами, да до запястья, вдобавок декольте, как на парадном вечернем платье, от плеча стало быть до плеча. В добавок ее черные волосы, мокрые, поскольку Лили плавает без шапочки, разделенные на пряди водой, как волосы античных скульптур. Так лежит Лили на песке. Ее рука на моем колене. Гантон Бен сидит. Ни слова об Айнхорне. Или Лиля лежит на животе и курит, и читает, а Гантенбайн охотится с подводным ружьем, тоже счастливый. Да, теперь, отказавшись от роли слепого, он может опять охотиться с подводным ружьем, и ему не нужно умалчивать о том, каких он видел полипов, ежей, медуз. Он видит. Лиля тоже не думает об Айнхорне. Ни секунды о нем не думает. Он видит это по ней. Он видит это по ней. Хорошо. Часами играют они разноцветным мячом. Лилия и Гантенбайн или прыгают в волнах прибоя, понятия не имея, какой сегодня день недели. Никто не знает их адреса. Гостиница Форментор, Малерка. Никто на свете и никто в театре, даже телеграмму послать никто им не может. Лилия мечтает о доме у моря. жизнь без ролей вдалеке от кинематографа и телевидения, хотя и не обязательно форментори, а вообще где-нибудь просто долму море, ведь есть же такие. Вопрос только в деньгах, киношный вопрос. Чертятся планы, которые смывает набегающая волна. Но это ничего не значит. Чертится новый план. Куда ты? Гантенбайн возвращается с ветками, ветками олеандра, чтобы наглядно представить сад. Мужчины так изобретательны и ловки, а Лиля в своем белом, как чайчий пух, купальном вечернем платье, куря сигарету и восхищаясь чертежом, которого она не может прочесть, знает только одно — это должен быть дом со множеством комнат, и с собственными маслинами, и с собственным виноградом, конечно, и при том очень простой. О да, оно с ваннами, конечно, и с бобриком на полу, это уж непременно, это нужно. И если уж делать, так делать. Они говорят совершенно серьезно, Гамптон Бэйн и Лили. Они говорят даже о своей старости, которая когда-то придет. о своей общей будущей старости. Филимон и Бавкида. Я представляю себе. Никогда больше никакого крика. Я представляю себе. Филимон и Бавкида возвращаются через неделю домой. Их ждет несколько писем. Но Филимон интересуется только своими. Филимон интересуется. опять человек с душой и умом. А Бавкида? У нее есть выдвижной ящик со старинным замком, который всегда заперт. Откуда я это знаю? Я никогда не пытался открыть этот ящик. С чего бы вдруг? Я вижу только, когда Бавкиде нужно что-нибудь достать из этого ящика. Она отпирает его ключиком, и каждый раз говорю Филимону, что ему до этого ящика просто нет дела. Мы с ним одного мнения. Только тщательность, с какой она прячет ключик, забавляет его все больше и больше. И в одно прекрасное утро этот ящик случайно оказывается выдвинут явно по оплошности. Или она хочет подвергнуть Филимона проверке? У него, видит Бог, полно других забот. Пойти и задвинуть ящик, чтобы Бавкида не испугалась потом, так тоже нельзя, нахожу я. И стою за то, чтобы Филимон занялся сейчас этой проклятой налоговой декларацией или какими другими текущими делами. Она только что звонила, она у парикмахера и придет позднее. Я отказываюсь думать, что это уловка. Взять и позвонить парикмахеру, чтобы удостовериться, что Бавкида раньше, чем через два часа, не вернется. Это для Филимона запретный ход. Это не в стиле отношений между Филимоном и Бавкидой. И если он потом все-таки звонит, то лишь потому, что для налоговой декларации ему и правда нужна какая-то справка, которой она... из под сушилки, конечно, не может дать. Во всяком случае, Бавкида стало быть действительного парикмахера. Разве Филимон сомневался в этом? Он не может, проходя мимо, не видеть ящик набит письмами. Он болен читать их два часа. Письмо от Айнхорна. Теперь две возможности: либо он сделает это. либо сдержит себя. Конечно, он этого не делает, но необходимость сдерживать себя настраивает его против Бавкины. У него в сущности, как сказано было, полно других забот. Одним словом, он этого не делает. Я испытываю облегчение.